Альберт, переполненный восторгом и энтузиазмом, продолжал отдавать распоряжение своим товарищам. Он поручил Мартину сопровождать раненого, еще не до конца пришедшего себя Майкла Прендерби, а Джорджу Ивайету велел позаботиться о Крисе. Затем расположился группа в определенном порядке, так что женщины оказались внутри группы вооруженных мужчин. Все двинулись к боковой двери, ближайший к гаражу. Предвкушая скорую свободу, которая как никогда манила каждого из бывших заложников, после трех последних дней полных страхов, испытаний и переживаний, Альберт Кемпион позволил себе немного расслабиться и снова, как в начале вечеринки, надел на себя маску шутника и вообще бесшабашного молодого человека. «А теперь, господа, внимание!» – торжественно произнес он, открывая многочисленные запоры на двери. «Напрягите слух!» эту самую минуту, когда перед нами открываются двери свободы, на дворе сначала тихо-тихо, но затем все громче, начинает играть оркестр, а встречающая нас публика в знак приветствия снимает шляпы. Петли тяжелой двери издали слабый стон, и она распахнулась. На дворе была кромешная тьма, но приподнятое настроение у всех одержало верх. Эта ночь воспринималась ими как самая теплая и ласковая из всех доселе пережитых. Однако, почти в тот же самый миг, смотревшись в мрак, они различили неясные контуры гигантского автомобиля. «Боже правый!» – с отчаянием успел скрикнуть Кэмпион, и через мгновение в глаза всему ударил свет мощных фар. Узники Блэк Дадли невольно застыли, словно спутанные невидимыми сетями. Из глубины сияния раздался голос с немецким акцентом. Жуткий и леденящий. На прицеле моего пистолета рыженькая леди, а у моего помощника стоящая слева от нее. Малейшее движение, кроме как по моей команде, и я стреляю. Будьте благоразумны, всем заложить руки за головы. Мгновение, и все было кончено Свобода и все, что с ней связано, будто испарились. Проверить правдивость заявлений немца, что ни один... А сообщникам, разумеется, не представлялось возможным. Теперь правила игры диктовались новым хозяином положения – Доулишем. И маленькая компания замерла на месте с поднятыми вверх руками. Доулиш врал, когда упоминал о присутствии своего слуги. Целью его, очевидно, было создать впечатление о наличии достаточных огневых сил, чтобы удержать группу от попыток предпринять какие-либо действия. На самом деле он послал единственного из находившихся с ним человека в дом, чтобы освободить остальных». Вскоре по каменному коридору раздались звуки торопливых шагов, и вся компания была окружена сообщниками Толеша. «Мои люди проводят вас к месту вашего заключения», – строго сказал немец. «Любые попытки к бегству будут без предупреждения пресекаться выстрелами». Очутившись в узком и длинном пустом помещении, группка совершенно пала духом. Зная теперь о наличии в замке множества потайных ходов, Джордж сразу же исследовал темную комнату. На этот раз их ожидало полное разочарование, никаких возможностей для побега. Очаг отсутствовал, единственное окно было забрано металлической решеткой, а дубовая толстая дверь обита железом. По некоторым признакам можно было догадаться, что здесь некогда располагалось домашняя часовня. Некоторое время спустя перед погруженными в тягостное молчание пленниками предстали Бенджамин Доулиш в сопровождении Гедеона и двоих из его команды. Немец пристально осматривался в лицо каждого, будто взвешивая на своих внутренних весах способность сопротивления угрозам. И «Итак», — начал он, — «не перестаю удивляться вашей безграничной глупости, хотя я оправдываю ее молодостью, отсутствием жизненного опыта и бессмысленным геройством». «Сударь, если вы явились сюда только для того, чтобы оскорбить нас», воскликнувая Петри, но Доу лишь перебил его. «Прежде чем я объявлю вашу участь, вам будут представлены мотивы, которыми я руководствовался при принятии данного решения. Вернемся, однако, к началу наших взаимоотношений. В пятницу вечером, в то время как вы забавлялись в темноте дурацкой игрой с кинжалом, в этом замке был убит полковник Кумб. Кстати кинжал и послужил орудием убийства. Для части присутствовавших это сообщение немца явилось новостью, поэтому некоторые из молодых людей удивленно переглянулись. Очевидно, Доу лишь рассчитывал на такой эффект, потому что он торопливо старался уловить взгляд каждого. Мною и моими компаньонами были предприняты определенные действия к тому, чтобы сохранить факт убийства в тайне так как введение официального дознания по делу, состоявшегося мне на службе кумба, было бы крайне нежелательно. Признаться честно, я не люблю постороннего вмешательства в мои дела. Само же по себе установление личности преступника меня также не очень занимало, поскольку, как выяснилось, полковник оказался предателем. Меня интересовало и продолжает интересовать лишь следующее. Либо убийца, либо кто-то из вас похитил находившиеся у полковника документы. Между тем эти бумаги являются моей неотъемлемой собственностью, а их стоимость исчисляется суммой около полумиллиона фунтов. Во всем мире есть один единственный человек, для которого эти бумаги представляют такую же ценность. Логично предположить, что один из вас состоит на службе у этого господина. Тут Доу лишь вновь сделал паузу, в течение которой его маленькие глазки буквально сверлили лица присутствующих. Будучи объективными, вы, несомненно, должны признать, что я сделал все от меня зависящее, чтобы получить свою собственность обратно, не причинив никому из вас серьезного вреда. Однако, пока желательных результатов я не имею. Тем не менее, я предоставляю вам еще один шанс, но последний. Завтра в 11 часов утра я вместе со своими людьми покидаю этот замок. «Если до этого вы возвратите мне документы, я приму все меры к тому, чтобы вы без осложнений смогли выбраться отсюда. В противном случае мы подожжем особняк». На мгновение установилась мертвая тишина, а затем вперед выдвинулся с бледным лицом Джордж. «Мистер Доулиш», — как можно более официально произнес он, хотя его трясло от гнева и беспомощности одновременно, «я уже ставил вас в известность относительно участи» тех бумаг, которые вы разыскиваете. И из груди немца вырвалось полурычание, полустон, и на секунду все стали свидетелями того, как железные непотопляемое самообладание кефтонца дало течь. Словно вырубленные из гранита неподвижные черты лица перекосились от злорадства. «Доктор Абершоу, если бы я поверил в то, что вы настолько глупы, чтобы уничтожить документы, ценность которых вы наверняка представляли, Я бы посчитал, что вы более чем кто-либо заслуживаете тот особенно неприятный способ расставания с жизнью, который уготован вам и вашим приятелям завтра в 11 часов. «Девять часов утра», — объявил Кампион. И каким бы разным доселе не было отношений заложников Блэк-Дадли к угрозе расправы, теперь каждый из них во всей своей полноте ощутил опасность своего положения. Через несколько минут Мартин, сидевший у окна с давленным голосом, произнес... Негодяй! Немец появился из гаража с канистрами в руках и направляется к дому. Похоже, что этот садист действительно собирается поджечь нас. Джин, которую в очередной раз едва-едва успокоила Мэгги, вновь содрогнулась тоненьким, как тростиночка, телом. Ее осунувшаяся личико мучительно сморщилась, и она разразилась громким и истерическим плачем. и начала вторить и Энн. Атмосфера в комнате накалилась до предела. Около половины одиннадцатого за дверью послышали шаги, а затем голос Джесса Гидеона. «Я, собственно, попрощаться. Через минуту мы покидаем замок. Об остальном вы уже поставлены в известность. Так что прикажете передать мистеру Доулишу? Пусть катится к черту!» В отчаянии выкрыгнул Вновь воцарилась тишина. Видимо, каждый молча обдумывал свою судьбу. А затем, спустя какое-то время, определить которое было трудно, внезапно, откуда-то издалека... С глади раскинувшихся перед замком полей донесся бодрящий, празднично приподнятый звук. Звук, сразу узнанный всеми пленниками, заставивший вновь скачать их на ноги и с разгоравшейся во взорах надеждой сгрудиться у узкого окна. Это был призывно певший охотничий рожок.